Давиду вспомнился фрагмент композиции группы The Doors, приводивший в такой восторг Аврору. В памяти вновь всплыли слова Джимми Моррисона: «Для наших планов на будущее это конец, всего сущего конец, и на чудо не стоит надеяться, это конец». И мне не суждено взглянуть в твои глаза вновь. Это конец, мой друг, это конец, мой дорогой друг, это конец. Как больно отпускать тебя. Конец смеху и легкой лжи. Конец ночам, когда мы пытались умереть. Это конец. «Как жаль!» — скорбно молвила «Королева Эмма-109, ведь мы только-только спаслись от цунами!» «Ирония судьбы. В тот самый момент, когда человек полагает, что избежал худшего, ему выносит приговор что-нибудь еще более худшее», — поучительно изрек Мартен Женику. «Сколько у нас осталось времени?» Спросила эмма 666 Наталью, слушавшую новости. Если верить журналистам, примерно два с половиной часа, ответила полковник. И чем же должен заняться человек, которому осталось жить два с половиной часа? Спросила Гипатия. Знаете? Преимущество данной ситуации заключается в том, что ничего более серьезного и страшного случиться уже не может. Она нервно хихикнула, но ее наигранное веселье не нашло ни у кого поддержки. Это не что иное, как логическое завершение всех законов Мерфи. В один прекрасный день. Все умирают. Я, по крайней мере, дожил до сорока лет, — подумал Давид. Он вспомнил Аврору, детей и тут же пожалел об их последних ссорах. Ему хотелось уйти из жизни с глубоким и чистым чувством любви к той, которая все эти годы была рядом и подарила ему троих ребятишек. Вновь разразилась гроза. Хлынул ливень, вертикальный, прямой. Он словно собирался вымыть окрестный пейзаж перед роковым столкновением. «Предлагаю напиться до беспамятства», — предложил капитан Андре, доставая из глубин шкафа бутылки с ромом. Давид Уэллс ощутил в конечностях легкое покалывание. Теперь жизнь потеряла всякий смысл, и мы имеем полное право отказаться от всех моральных тормозов. Капитан сделал из горла приличный глоток и передал бутылку другим. Первым ее схватил Мартен Женико. Гепатия Ким, Жан-Клод Дюньяш и Несим Амзалак, как завороженные, не сводили глаз с экрана на котором диктор все более и более потрясенным голосом продолжал сообщать последние новости.